и последовало за ним на материк. Всего десятка два приверженцев остались Робин-Гудом, и среди них, конечно, верный преданный друг маленький Джон. Они мирно жили в замке Хаттингдон. Отец Тук проводил с ними немало времени, хоть он и снова поселился в своей уединенной пещере возле Компанхерста. Прошел год, и еще год. Жизнь Робина и Мэрин текла тихо, спокойно и счастливо. Последнее время до замка Хатингдон.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 ты всё ещё продолжаешь мысленно жить в Шерватском лесу. Ты забываешь, что я опять граф Хантингдон? В своем полном праве. Я уже больше не изгнанник, Робин Гуд. «Я ничего не забываю», — проворчал маленький Джон. «Я только носом чую опасности хочу предостеречь тебя. Вот и все. «Робин, пожалуйста, молю тебя, прислушайся к маленькому Джону», — просила его мэри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 оставил своего коня на постоялом дворе, велел задать ему овса и направился к рыночной площади, чтобы поспрашивать о людей, что происходит в городе. Но не успел он сделать нескольких шагов, как его тут же окружил отряд из 15 стражников во главе с самим новым шерифом Ральфом Мурдахом, появившейся из соседней узкой улочки. «Что это значит, господин шериф?» — воскликнул Робин с возмущением. «Я свободный человек. Вам не хуже меня известно, что король возвратил мне...»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 Дверь в башне была крепко заперта. Робин выглянул в узкое окошко. Солнце круглое и кроваво-красное, без лучей, садилось за шерватский лес. Внизу под стеной уже царили сумерки. Стена была гладкая, ни выступа, ни зазубренки без надежности. Робин достал свой серебряный рожок и, ни на что особенно не надеясь, дунул в него. Раздался его призывный голос —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 только и смогла выговорить несчастная леди Мэриан. В Кирклейском монастыре Абатиса приняла Мэриан приветливо, а маленький Джон получил работу — разгружать телеги, привозившие в монастырь продовольствие и воду. Время шло, от Тройбина не было никаких вестей. Бедная Мэриан все плакала и молилась, но слезы не облегчали ее души, и молитва не приносила успокоения. Добрая с виду Аббатиса была на самом деле женщиной хитрой и алчной, Она прекрасно знала, что леди Мэриан — наследница всех владений своего мужа, а также своего отца-графа Фицолтера. У Аббатисса созрел план. Ведь если Мэриан примет постриг и сделается монахиней, все ее имущество перейдет в собственность монастыря. И вот однажды она явилась к Мэриан с таким разговором. «Мужайся, дитя мое! сказала она. «Я получила верное сведение, что муж твой скончался». «Что же тебе еще? Остается, как не сделаться монахиней и не остаться навсегда в этом монастыре, где тебя все так любят?» «Ах, нет, нет!» — воскликнула Мэрин, «Я не верю, не верю, мой рубин жив. Я буду его ждать и дождусь непременно». Но дни проходили за днями, и упорные уговоры Аббатиса в конце концов увенчались успехом. Мэрин поверила, что Робина нет на свете и потеряла всякий интерес к жизни. Она стала монахиней.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 В тот вечер в монастырские ворота постучался старый больной человек, опиравшийся на толстую, суховатую палку, хоть и было ему тогда не больше сорока лет. «Добрая мать батиса сказал пришедший. «Несколько месяцев назад моя жена Мэрин, преследуемая врагами, нашла приют в твоем монастыре. Я Роберт Фицус, граф Хаттингдон, известный людям как Робин Гуд. Не выдавай меня, пожалуйста, на шерифу и скажи мне скорее, где Мэрин, моя дорогая жена». Недобрый огонёк сверкнул в глазах Абатиса, но она заговорила приторно-сладким голосом. «Твоя прекрасная жена была здесь, но некоторое время назад она вернулась в Хатингдон и ждет тебя там». «Тогда я немедленно отправлюсь туда», — сказал Робин и попытался встать. «Конечно», — сказала Абатиса, «Только сначала тебе надо передохнуть и немного подлечиться. Я уложу тебя в комнате для гостей».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 Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2025 году, читала Алла Чевжик.